Память святого Вавилы Некомидийского и с ним восемьдесят четырех детей. В то время как император Максимиан жил в Некомидии, для преследования христиан многие из них скрывались от гонителей. И вот царю было донесено, что в одном сокровенном месте находится один старец по имени Вавила, который учит детей почитать не языческих богов, но распятого Христа. Тотчас посланы были воины и привели святого Вавилу и учеников его к царю, который спросил его: Почему ты, старец, не только сам прельщаешься, почитая распятого от иудеев человека и не поклоняясь нашим богам, но научаешь тому же несмышленных детей? Святой Вавила ответил царю, Языческие боги, суть бесы, а наш Бог сотворил небо и землю. «Ты, царь, и все твои приближенные слепы, потому что вы не видите истины». Максимиан приказал четырем воинам бить по лицу святого, по ребрам и по коленам. Во время своих страданий, когда все тело его обогрелось кровью, святой Вавилова запилка Господу, «Благодарю тебя, Господи, что ты соделал меня старого и немощного, молодым и крепким, крепче самого царя». Максимиан велел убить его по плечам и по ногам камнями. Затем, по сокрушении всех его членов, надели ему на шею тяжелое бремя, забили ноги его в железные оковы и заключили его в темницу. После того привели к царю малолетних учеников святого числом восемьдесят четыре, мальчиков и девочек. Царь начал ласково уговаривать их поклониться идолам. Они же ничего ему не отвечали, но часто взглядывали друг на друга. Видя, что они молчат, Максимиан отделил их на десять, которые были постарше, и сказал им, «Вот вы умнее других. Итак, послушайте меня и принесите жертву богам, и зато вы будете жить у меня во дворце и получите от меня много богатых даров». Только двое из них, Амони и Донат, ответили ему, мы христиане и не приносим жертв немым и глухим бесам. Царь приказал их бить. Во время биения они непрестанно повторяли, мы христиане и не служим богам твоим. Царь начал затем уговаривать прочих детей, но они твердо исповедали свою веру и отказались приносить жертву идолам. Видя, что детей нельзя уговорить, царь приказал бросить их в тюрьму, а учителя их повесить и бить железными прутьями. Когда и эти все мучения не привели их к отречению от Христа, то над святыми детьми и их учителям произнесен был смертный приговор, коим они осуждены были на усечение мечом. Шествуя с учениками своими на казнь, святой Вавило пел «Вот я и дети, которых дал мне Бог». По достижении ими места казни сначала казнен был святой Вавила, а потом и все дети ученики его. Верующие пришли ночью и, взяв их мощи на корабль, привезли их в Византию и положили в трех ковчегах, восхваляя и благодаря Бога.